Послесловие. Вот мы и подошли к концу нашего путешествия в мире искусственного интеллекта. Я понимаю, что это было похоже скорее на серьёзный поход в горы, чем на оздоровительную прогулку. Я не собирался скрывать от слушателя всей сложности проблемы. Без сомнения, это серьёзный вызов для тех, кто не знаком с новой вселенной мыслящих машин, но, по крайней мере, я постарался сделать наше путешествие максимально информативным. Наука об искусственном интеллекте молодая, находящаяся в процессе становления, но уже обладающая значительным преобразующим потенциалом. Это одновременно и теория, границы которой беспрерывно раздвигаются, и практическая реальность, живущая во множестве бытовых устройств. Собственная логика работы ИИ порой ускользает от нас. Однако я поддерживаю тесную связь с этой вселенной ещё с подросткового возраста. История и генезис идей, лежащих в основе искусственного интеллекта, давно увлекает меня, и этим я тоже хотел поделиться с вами. Тречь в этой книге шла о новых идеях и исследованиях. Я благодарен первопроходцам, проложившим пути в науке задолго до меня, и солидарен с научным сообществом, которое всегда готово поделиться своими достижениями. Мы семья милых безумцев. охваченных одним и тем же любопытством и склонных к буйному воображению. Мы каждый день изобретаем этот новый мир заново. Для нас это страна, куда мы никогда не можем попасть. Ничего удивительного, потому что её границы всё время отдаляются от нас. Ещё мы, дети случая. Почему нас интересует то направление, а не другое? С самого начала я был одержим идеей обозреть этот недостижимый горизонт интеллекта человека и животных и попытаться воссоздать его в машине. Среди великих научных вопросов нашего времени, из чего состоит Вселенная, что такое жизнь и как работает мозг, я выбрал последнее. В духе инженера, который по-настоящему разберётся в системе только после того, как воплотит её в технике. Я попытался отследить собственный путь, который проделал, воодушевлённый законами электроники и компьютерной науки, охваченный желанием найти своё место, опираясь на наследие детства. Всё остальное это везение, общение и работа. Я готов согласиться с тем, что наш труд похож на быт монахов бенедиктинцев, живущих по уставу святого Бенедикта Нурсийского с его девизом молись и работай. Разница лишь в том, что мы проводим долгие часы перед мониторами, представляя себе ещё несуществующие алгоритмы и структуры. Мечтать и ничего не делать тоже необходимо, ведь свободное время даёт пищу для размышлений. Однако люди вроде нас отдыхают крайне редко. Я признаю, что мне понадобилась огромная доза веры и бескомпромиссности, чтобы упорно разрабатывать нейронные сети и отстаивать идею о том, что помочь нам в этом сможет именно нейробиология. Я хочу продолжить исследования связи между машинным и природным интеллектом и дальше. Вот что будет предметом моих исследований на ближайшие годы. В этой книге немало сказано про ограничения и опасности, связанные с использованием ИИ. Ограничения состоят в том, что машина так и остаётся лишь прекрасным исполнителем. Это кем вундеркиндом, невероятный интеллект которого сбивает нас с толку. Но мы всё ещё далеки от воссоздания истинного интеллекта человека и животных. В нейронных сетях с продуманной структурой нет ни грамма здравого смысла, равно как и совести. Однако уже завтра всё может измениться. Я считаю, что сознание это развивающееся свойство, неизбежное следствие интеллекта. По-настоящему глубоко мы обучаемся только в младенчестве. Наши детище тоже постоянно совершенствуются, и однажды наступит день, когда машина достигнет такого уровня сложности, что её сознание расцветёт. Почему должно быть иначе? Учёные исходят из мнения, что человеческий мозг ни что иное, как удивительный биологический механизм, который пока что превосходит компьютеры в большинстве категорий. Это он работает на нас. Но уже здесь машины приходят нам на помощь. Что же случится в будущем? Сможем ли мы вообще понять открытия, сделанные нашими искусственными системами? Давайте всё же не будем бояться того, что они нас обгонят. На протяжении веков человечество уже не раз сталкивалось с тем, что созданные им инструменты превосходят физические и умственные способности самих людей. Каменные орудия, ножи и топоры оказались более прочными, чем наши зубы. Тягловое животное тракторы, экскаваторы во всём сильнее нас. Лошади, машины и тем более самолёты перемещают нас куда быстрее, чем наши собственные ноги. Компьютер считает быстрее, чем человеческий мозг. Технологические разработки постоянно усиливают человеческую мощь. Интеллект машины, возможно, тоже превысит наш собственный. Как и все другие технологические революции, искусственный интеллект меняет наши ориентиры. Он может послужить прогрессу, а может и творить зло. Надо быть бдительными. Лично я верю, что ИИ способен значительно улучшить нашу повседневную жизнь. Я также верю в его потенциальную способность размышлять и задавать вопросы. Стремление создавать интеллектуальные машины мотивировано нашим желанием познать самих себя. Исследование природного и искусственного мозга взаимно обогащают друг друга, поэтому познание ИИ представляет собой одну из самых серьёзных научных и технологических проблем ближайших десятилетий.